Глава восьмая. Второе чудо Бранденбургского дома. Чем больше стареют, тем больше убеждаются, что его величество случай обеспечивает хорошо три четверти дел этой скверной вселенной. Фридрих Великий. Первое. 5 января 1762 года произошло событие, которое получило название «Второе чудо Бранденбургского дома». Скончалась непримиримая противница Фридриха Великого, императрица Елизавета Петровна. Историк Соловьев описывает это так. В конце ноября Елизавете Петровне стало лучше. Она начала заниматься делами и объявляла Сенату свое неудовольствие за медленность в дел. Но 12 декабря с императрицей сделалась жестокая рвота с кровью и кашлем. Медики заметили зловещие признаки скорой смерти. По примеру предков, которые всегда, предчувствуя близкую кончину, делали разные милости подданным, императрица 17 декабря через Алсуфьева объявила Сенату именной указ «Освободить всех содержавшихся во всем государстве людей по кормчеству, уничтожить следствие, возвратить сыльных и изыскать способ заменить другими средствами соляной доход». Собиравшийся с великим разорением народа. 20 декабря Елисавета Петровна чувствовала себя особенно хорошо, а 22 числа в 10 часов вечера сделалась опять жестокая рвота с кровью и кашлем, и врачи прямо объявили, что здоровье государни в крайней опасности. Выслушавши такое объявление, императрица 23 декабря исповедалась и причастилась святых тайн. а 24-го изъявила желание собороваться. Вечером, накануне праздника Рождества Христова, Елисавета Петровна приказала читать над собою отходные молитвы и сама повторяла их за духовником. Вся ночь после того и все утро следующего дня прошли в агонии. Великий князь и великая княгиня находились неотступно при постели умирающей. В приемной перед спальнею собрались высшие сановники и придворные. В начале четвертого часа пополудни вышел из спальни старший сенатор князь Никита Юрьевич Трубецкой и объявил, что императрица Елизавета Петровна скончалась и государствует в Российской империи Его Величество император Петр III. Примечание. Соловьев. История России. Том 24. Страница 418. Скончалась императрица относительно молодой. Всего на 1953 году от рождения. Фридрих встретил это известие, как всегда, с присущей ему иронией и сарказмом. Морта ля бестия, морта эльвелена. Бестия умерла, иссяк ее яд. Императрицу на троне сменил Петр III, для которого Фридрих II являлся кумиром и примером для подражания. Следует отметить, что его настоящее имя было Карл Петер Ульрих, Он родился в городе Кили на севере Германии, в столице Голштейнского герцогства. Его матерью была старшая дочь Петра I, родная сестра Елизаветы Петровны Анна. Мать будущего Петра III умерла от туберкулеза спустя несколько месяцев после его рождения. А отцом был герцог Голштейн Гаторбский, отпрыск шведских королей и племянник самого Карла XII. Молодой принц прекрасно владел шведским языком и лютеранским катехизисом и мог одновременно претендовать на российский и шведский престол. У императрицы Елизаветы Петровны детей не было, поэтому она вызвала из Киля своего племянника, который в 14 лет стал наследником российского престола, при этом не будучи православным и совершенно не зная русского языка. Впрочем, в православие ему перейти пришлось – При этом его нарекли Петром Федоровичем. Приезд в Россию этого принца объяснялся просто. Императрица не забывала о законном российском государе Иоанне VI. Примечание. Иоанн VI Антонович, иногда называемый также Иоанн III, сын племянницы императрицы Анны Иоанновны, принцессы Маклибурской, Анны Леопольдовны и герцога брауншвейг Люнебургского Антона Ульриха, родился 12 августа 1740 года и манифестом Анны Иоанновны от 5 октября 1740 года объявлен был наследником престола. После смерти Анны Иоанновны 17 октября 1740 года Иоанн был провозглашен императором. а манифест 18 октября объявил о вручении регенства до совершеннолетия Иоанну Берону. По свержении Берона регенство перешло к Анне Леопольдовне, но уже ночью 25 декабря 1741 года правительница с мужем и детьми, в том числе и с императором Иоанном, были арестованы во дворце Елизаветы Петровной и последняя была провозглашена императрицей. Она была намерена выслать низверженного императора со всей его семьей за границу, и 12 декабря 1741 года они были отправлены в Ригу под присмотром генерал лейтенанта Салтыкова. Но затем Елизавета переменила намерение, и еще не доехав до Риги, Салтыков получил предписание ехать как можно тише, а в Риге ждать новых распоряжений. В Риге арестанты пробыли до 13 декабря 1742 года, когда были перевезены в крепость Динамюнда. У Елизаветы окончательно созрело решение не выпускать Иоанна и его родителей как опасных претендентов из пределов России. 27 июня 1744 года коммергеру, барону Корфу, было предписано отвезти семью царственных узников в Соловецкий монастырь. где Иоанн пробыл около 12 лет в полном одиночном заключении. В начале 1756 года сержанту лейб-компании Савину было предписано тайно вывести Иоанна из Холмогор и секретно доставить в Шлиссельбург, а полковнику Винтомскому, главному приставу при брауншвейхской семье, дан был указ. Оставшихся арестантов содержать по-прежнему, еще и строже и с прибавкой караула, чтобы не подать вида о вызове арестанта. В кабинет наш и по отправлению арестанта репортовать, что он под вашим караулом находится, как и прежде репортовали. В Шлиссельбурге тайна должна была сохраняться не менее строго. Сам комендант крепости не должен был знать, кто содержится в ней под именем известного арестанта. Видеть Иоанна могли и знали его имя только три офицера, стерегшие его команды. Им запрещено было говорить Иоанну, где он находится. В крепость без указа тайной канцелярии нельзя было впустить даже фельдмаршала. С воцарением Петра III положение Иоанна не улучшилось, а скорее ухудшилось. «Буде вашего чаяния! Кто б отважился арестанта у вас отнять, — В таком случае противиться сколь можно и арестанта живого в руки не давать. В инструкции, данной по престола Екатерины Паниным, которому был доверен ею главный надзор за содержанием Шлиссельбургского узника, этот последний пункт был выражен еще яснее. Ежели паче чаяния случится, чтоб кто пришел с командой или один, хотя бы то был и комендант или иной какой офицер. Без именного за собственным ручным я императорского величества подписанием повеления или без письменного от нее приказа и захотел арестанта у вас взять то аново никому не отдавать и почитай все то за подлог или неприятельскую руку Буде же так онная и сильна будет рука что спастись не можно то арестанта умертвить а живого никому его в руки не отдавать Иоанн знал свое происхождение, несмотря на окружавшую его таинственность, и называл себя государем. Вопреки строгому запрещению, чему бы то ни было его учить, он от кого-то научился грамоте, и тогда ему разрешено было читать Библию. Не сохранилось и тайное пребывание Иоанна в Шлиссельбурге, и это окончательно погубило его. Стоявший в гарнизоне крепости подпоручик Смоленского пехотного полка Василий Яковлевич Мирович вздумал освободить его и провозгласить императором. В ночь с 4 на 5 июля 1764 года он приступил к исполнению своего замысла и, склонив с помощью подложных манифестов на свою сторону гарнизонных солдат, арестовал коменданта крепости Бередникова и потребовал выдачи Иоанна. Приставы сперва сопротивлялись с помощью своей команды, но когда Мирович навел на крепость пушку, сдались, предварительно по точному смыслу инструкции, убив Иоанна. После тщательного следствия, обнаружившего полное отсутствие сообщников у Мировича, последний был казнен. Приезд в Россию этого принца объяснялся просто. Императрица не забывала о законном российском государе Иоанне VI. и пыталась себя обезопасить, поскорее назначив наследника престола. Это не особенно помогло ей. Сотрудник французского посольства в Петербурге Рюльер свидетельствовал, что она никогда не полагалась на безопасность носимой ею короны. А в 17 лет наследника женили на принцессе анхальт Цербской Софии Фредерике Августе, нареченной в православии Екатериной Алексеевной. Который затем и лишила его трона и жизни. А заодно и оболгала, поскольку заняла трон в результате заговора и дворцового переворота, после чего ей было выгодно выставить его дураком, пьяницей и негодяем, недостойным короны, а самое себя в самом выгодном свете, вынужденной вопреки собственной воле спасти Россию от безумного тирана. Екатерина целовала руки духовенству. пешком совершила паломничество в Троице-Сергиевую монстрю, съездила в Киев, в Лавру, постоянно подчеркивала верность России и ее древним традициям, а мужа объявила опасностью всему российскому государству. Его так и продолжают считать духовным ничтожеством, кутежником, горьким пьяницей, галштинским солдафоном и холуем прусского короля. То, что писала о нем Екатерина Великая, порой совершенно смехотворно. Например, она описывает пороки убитого мужа, и среди прочего находим такую характеристику. Он был труслив сердцем и слаб головой. Он любил устриц. Хотя все это опровергается довольно легко, до сих пор удобно считать мягкого и гуманного императора ничтожеством и врагом русского народа, а Екатерину именовать Великой. При этом как-то забывает, что она узурпировала трон не только у мужа, но и у сына, который должен был зайти на престол после падения отца, чего не произошло. И в результате принц Павел пополнил собой длинный список трагических фигур в русской истории. После нескольких лет правления его убьет собственная гвардия. Что ж, так уж повелось на Руси. Чем больше крови прольет монарх, чем жестче он правит». тем больше к нему уважения при жизни и почитания после смерти. Символично, что после Ивана Грозного и Петра I Екатерину в России также назвали великой. Масштабы крепостничества, читай рабство, были огромны. Императрица распродала три четверти государственных крестьян помещикам и вела крепостное право в русском варианте на еще относительно свободной Украине. Бесконечные войны, захваты новых территорий и кровавое подавления восстания Пугачева – вот чем было отмечено ее царствование. Участникам заговора против Петра III удалось воспользоваться антинемецкими настроениями в русском обществе и разыграть псевдопатриотическую карту против законного царя, внука Петра Великого, которого они объявили немцам, изменником и сумасбродом. При этом возникает вопрос – Чем была лучше Екатерина, худородная немецкая принцесса? Историк Татищев в 1776 году с удивлением писал, «Как невелико на первый взгляд различия в политических системах Петра III и его преемницы, нужно, однако, сознаться, что в нескольких случаях она служила лишь продолжительницей его начинания». Татищев прав лишь отчасти. Екатерина лишь в нескольких случаях была продолжительницей его дела, а в целом она была полным антиподом и губителем всех реформ Петра III. Между тем, Солдафон был обладателем крупнейшей в мире библиотеки, им был построен концертный зал, а затем и оперный театр, организована артистическая школа, открыта галерея «Картинный дом», где были представлены работы крупнейших художников Европы. После убийства императора все это было разрено русскими патриотами. Как вспоминает воспитатель великого князя Академик Штелин, для своего времяпровождения Петр III научился у нескольких итальянцев игре на скрипке настолько, что при исполнении симфонии ретурнели к итальянским ариям и так далее мог выступать в качестве партнера. Что касается политики, внешней и внутренней, то в ней он оказался полным профаном. поскольку был чересчур честен и открыт, никак не страховал себя от возможного удара. Большой поклонник Фридриха Великого, он не усвоил уроков Великого Короля, который писал, «Мир является как бы партией игры, где есть как порядочные игроки, так и мошенники». Так вот, князь, который должен принять участие в этой партии, не желая пасть жертвой мошенничества, должен знать способ обмана не для того, чтобы самому на практике применять это знание, а затем, чтобы не дать себя обмануть. Петр III всегда действовал с открытым забралом, слишком опрометчиво. Иногда это надо признать просто ошибочно, а в политике это невозможно без катастрофических последствий. Российский исследователь Александр Мыльников, занимающийся изучением личности этого российского императора, в своей книге «Петр III» отмечает, что за короткий период своего царствования тот осуществил три шага к гражданскому обществу. Издал манифесты о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству и об уничтожении тайной канцелярии. Последнее декларировал Крайнее старание императора защитить неповинных людей от напрасных арестов, а иногда и истязаний. Третьим либеральным шагом Петра III, точнее серии шагов, было официальное закрепление религиозной веротерпимости. Иными словами, провозглашение императором в России свободы совести, громогласно заявившего, копируя Фридриха, «Пусть они молятся, кому хотят». но не иметь их в поругании или в проклятии. Кроме того, Петр III отменил церковный надзор за личной жизнью подданных. О грехе, прелюбодейном, не иметь никому осуждения, ибо и Христос не осуждал. Прекратил он и преследование старообрядцев. В российском законодательстве убийство крепостных было впервые квалифицировано как «тиранское мучение». и некоторые помещики-садисты даже получили заслуженное наказание. Петр объявил о введении в Российской империи гласного суда. Екатерина, так же как и все прочие реформы убитого мужа, отменила и гласность судопроизводства. Петр позволил дворянам беспрепятственный выезд за границу, и Екатерина снова запретила. Петр издал указ о бессеребренности службы, запретив преподносить сенаторам и государственным чиновникам подарки крестьянскими душами и государственными землями. Екатерина одаривала своих многочисленных фаворитов крестьянами и поместьями. Нужно особо отметить, что узурпировав власть, Екатерина II немедленно восстановила секретную полицию под названием Тайная экспедиция Сената. Кроме того, у Петра III хватило ума понять что Россия выполняет функции обезьяны, таскающей из огня каштаны для императрицы Австрии и короля Людовика без всякой пользы для себя. Для него было очевидно, что жалкую роль некоего унтер Крискрата играла Петербургская конференция, заботившаяся лишь о соблюдении австрийских интересов и упускавшая из виду свои собственные, Здесь бесспорно сказалось влияние нашей дипломатии, являвшейся во все времена защитницей чужих государств в ущерб таковым же своего собственного. Если взглянуть на деятельность Петра III в таком ракурсе, становится понятно, чем именно он восхищался во Фридрихе II и что желал перенять. Сделать Россию более цивилизованной и либеральной страной, где процветают науки и искусство. До всего этого в России просто не доросли, поэтому его верные подданные поспешили излишне образованного и либерально настроенного царя убить и вернуться в привычное варварство. К лету 1762 года возник заговор с целью низвержения убийства императора, в котором состояли офицеры гвардии во главе с братьями Орловыми, а также камергер граф Никита Панин. Его брат генерал-аншеф, граф Петр Панин, княгиня Екатерина Дашкова, а также граф Кирилл Розумовский. Состоял в заговоре и начальник петербургской полиции барон Корф, поэтому император не получал никакой информации. Упразднение тайной полиции сыграло с императором злую шутку. Сигналов об опасности он не получил. Заговор начался с массовой попойки. На деньги, которые Екатерина заняла у английского купца Фельтона, якобы для покупки украшений, было куплено более 35 тысяч ведер водки, которые были немедленно испиты солдатами столичного гарнизона. Даже не пытайтесь оценить степень опьянения этих бравых вояк. После этого дело пошло веселее. Утром 28 июня 1762 года Екатерина в сопровождении своей подруги Дашковой и братьев Орловых прибыла в столицу, где пьяные солдаты гвардейских полков провозгласили ее императрицей Екатериной Алексеевной. Затем началась цепная реакция измен. Петра III предали все. Незложный император, пораженный предательством самых близких престолу людей, не стал бороться и отрекся от престола. после чего он был взят под стражу, подвергнут целому ряду унижений и издевательств, а 6 июля 1762 года задушен Алексеем Орловым и князем Федором Борятинским. Даже опубликованное заговорщиками коммюнике звучало насмешки над павшим величием. Сообщалось, что император Петр III скончался от геморроидальных колик. Впрочем, убив мужа, Екатерина как и ее предшественница на троне Елизавета Петровна навсегда потеряла покой. Она панически боялась заговора. На протяжении всей жизни ее преследовал призрак убитого мужа. Правда, она обладала большой энергией, пониманием русских реалий и трудоспособность, что выгодно отличало ее от патологически ленивой Елизаветы Петровны. Второе. Но все это было несколько позднее. А зимой 1762 года новый российский император немедленно разорвал союзный договор с Австрией и заключил сепаратный мир с Пруссией. Более того, Россия добровольно отказалась от всех своих приобретений в этой войне, несмотря на готовность короля к уступкам своему самому сильному противнику. Согласно артикулу 6 трактата императора Петра III, Все области, города, места и крепости, его прусскому величеству принадлежащие, кои в течение всей войны заняты были российским оружием, возвращались к королю. Россия также предоставила Фридриху II корпус под началом графа Чернышова для войны против Австрии. Фридрих был искренне благодарен русскому императору. «Я никогда не в состоянии заплатить за все, чем вам обязан». Я отчаялся бы в своем положении, но в величайшем из государей Европы нахожу еще верного друга. Расчетом политики он предпочел чувство чести. Вот что писал барон Архенгольц. «Русские, самые грозные враги прусаков, по своим опустошениям, теперь по одному слову своего нового государя, превратились в друзей Фридриха II». Наследник русского престола Петр III в той же мере питал симпатию к королю прусскому, в какой императрица Елизавета его ненавидела. Русские войска приготовились очистить королевство Пруссию помиранию и Неймарк. Завоёванный Кольберг был вновь возвращён, военнопленные освобождены, а русский корпус с Чернышовым во главе был отозван из австрийской армии. Великодушие русских простерлось до того, что целые области в Померании получили в подарок из русских магазинов необходимое для посевов зерно. Война теперь получила иной оборот. Все владения Фридриха, от Бреславля до крайней границ Пруссии, были свободны от неприятелей, и нечего было больше опасаться опустошительных вторжений. Опять вернулось веселье к монарху. Он по-прежнему шутил, призвал вновь своих французских поваров и опять отыскал свою флейту. Примечание Архенгольц История семилетней войны Страница 407-409 Хотя Петр III царствовал всего полгода, после чего был смещен в результате дворцового переворота и убит, тем не менее ситуация в корне изменилась. Пруссия получила необходимую передышку и была спасена. Он позволил свергнуть себя с престола, как ребенок, которого посылают спать. Только и сказал Фридрих про неизверженного императора. Новая российская императрица Екатерина обладала трезвым умом и пришла к выводу, что стабильность внутри России важнее продолжения бесперспективной войны. «Мир нужен этой обширной стране. Мы нуждаемся в населении, а не в опустошениях. Вдобавок новая императрица не хотела чрезмерного усиления Австрии, поэтому мир с Пруссией был подтвержден. Назначенный управлять коллегией иностранных дел Никита Иванович Панин поставил точку над «и». Мы, ему в делах австрийскому самовластию и воле следовать не хотим, и в взаимных интересах наших с сонным двором ведаем определить истинное равновесие. Примечание. Век Екатерины II. Дела Балканские Москва 20, страница 26-27-36. Я бы хотел привести еще один отрывок из барона Архенгольца, где он описывает состояние русских солдат из корпуса Чернышова, которые внезапно стали союзниками пруссаков. Голодные солдаты за виде прусских офицеров. Указывали народ, пожимая плечами, а многие из них тайком бегали в прусский лагерь просить хлеба, и если им давал кто-нибудь из сострадания, то они бросались в ноги своим благодетелям, чтобы показать им свою благодарность, и скорее уходили со своей добычей. Примечание. Архенгольц. История семилетней войны. Страница 426. Какую же защиту Европы от деспотизма прусского короля могли принести на своих штыках солдаты русской армии, лишенные у себя на родине всяких прав, которые голодали и побирались? Находившаяся тогда у власти в Швеции партия «Шляп» была агрессивно настроена и считала, что складывавшаяся в Европе конъюнктура благоприятствует возвращению померанских владений, проданных Швецией и Пруссии в 1720 году. Однако в Швеции война с Пруссией была крайне непопулярна. Боевые действия велись вяло. Солдаты не понимали, ради чего проливать кровь. В результате войны лишь были подорваны финансы и денежная система. Поэтому страна последовала примеру России. Прекратила боевые действия, отвела войска и заключила с Пруссией мир. 22 мая 1762 года был подписан предварительный мирный договор между Пруссией и Францией. Австрия осталась один на один со своим противником, чем Фридрих II немедленно и воспользовался, чтобы свести старые счеты. 21 июля войска короля штурма взяли укрепленный лагерь фельдмаршала графа фон Дауна, победители битвы при Коллине, где прусская армия впервые потерпела поражение. возле Буркерсдорфа, после чего опять отбили у австрийцев всю Силезию. 9 октября пал город Швейдниц. 29 октября принц Генрих Прусский разбил австрийские войска при Фрейберге, а затем овладел всей Саксонией. На Западе французы потерпели поражение при Вильгельмстане и потеряли Кассель. Корпус прусского генерала Клейста дошел до Дуная и взял Нюрнберг, Австрия терпела поражение за поражением. Ее ресурсы были давно исчерпаны, поэтому у Марии Терезии не осталось выбора. Она была вынуждена заключить мир. Этот мир, подписанный в 1763 году в Губертусбурге, был основан на предвоенном положении. В то же время он изменил мир так, как никакой другой договор прежде, говорит Матье. «Пруссия ничего не приобрела». зато превратилась в великую державу, а в Германии сложилась система прусско-австрийского паритета. Настоящую победу в Семилетней войне одержала Великобритания, поскольку французские войска были разгромлены в Европе, Квебеке, Индии. Французский флот потоплен у берегов Испании. Великобритания завоевала у Франции Канаду и прочие территории в Северной Америке. Будущую жемчужину Британской империи Индию а также захватила Австралию. Однако английская экономика также дышала наладом. К 1763 году государственный долг Англии составлял 40 миллионов фунтов. Никогда прежде расходы на войну не достигали столь огромной цифры. В истории Франции XVIII века, пожалуй, не было более непопулярной войны, и закончилась она соответственно. Парижский мирный договор, заключенный 10 февраля 1763 года, был огромным ударом для страны, которая утратила свои лидирующие позиции в Европе.